В Квартире на скул пусто и тихо. Все запахи в жизни за эти дни успели выветриться и исчезнуть. Никлус не подвел. На полу в прихожей, как тараканы, патронах Глоку. Молодец. Он прошел в кухню, открыл воду, включил плафон на потолке. «Счета оплачены, но никогда не знаешь, какая очередная компания взбредет им в голову». дом без жира если вспомнить последние правительственные проекты можно ждать чего угодно могут к примеру прекратить подачу воды или ограничить электроснабжение тем у кого же мк выше сорока погасил свет и прошел в гостиную в доме неестественная тишина Necessary. Ни звяканье ключей на площадке, ни даже звуков, спускаемой в туалете воды, очень веселивших Молли. Уар! тоненько рычала она и хохотала до упаду. «Все съехали, что ли? Не один он такой?» Уезжая, оставил Хелене записку, но сомневался, правильно ли она ее поймет. Или поймет ли вообще, раз он и сам толком не понимал... Но что Лондон знал точно, в ее состоянии рано предпринимать какие-то резкие шаги. Рваная рана на руке заживает медленно. Брэмингу удалось остановить нагноение, но требуются регулярные перевязки. «К тому же там она в безопасности», — уговаривал себя Лондон, — «никто ее не найдет, а его наверняка ищут, и чем меньше он будет светиться поблизости от Хелены, тем лучше». Книги и распечатки статей там, где он их оставил. Журнал «Политология». Первый номер. Соединенные Штаты Америки и международные нормы. Шведско-американский квартальный отчет. Вызовы социального государства. Где этот билет в Штаты? Вот он, под лампой. И, как и раньше, ключевая фигура — профессор Стальберг. только не в той роли, которую Ландон отводил ему изначально. К Гэрри Стальбергу прислушиваются все, от ученых до политиков. Вашингтон-Пост охотно опубликует чуть ли не промокашки с его стола. Его работа о Вьетнамской войне не только получила пулицеровскую премию, она теперь на почетном месте в библиотеке Белого дома, где-то между Зонтак и Стейнбеком. А вышедшая из-под пера Стальберга статья о Юхани Сверде может появиться в утреннем выпуске «Нью-Йорк Таймс» уже завтра. и, скорее всего, на час раньше обычного, на первой странице под трехдюймовым заголовком малыми буквищами. Лондон давно ему не звонил и не писал, даже толком не объяснил, почему не приехал читать лекции. Послал короткое невнятное сообщение, мол, непредвиденные обстоятельства вынуждают что-то в этом роде, но почему-то был уверен, Стальберг его выслушает». Конечно, он не располагает сенсационными вещественными доказательствами, но вся история сама по себе более чем сенсационная. Такой зубр журналистики, как Стальберг, вряд ли устоит, не сможет устоять. Он всю жизнь посвятил расследованию и анализу преступлений против человечества. Лондон включил стационарный компьютер, которым не пользовался целую вечность. Достал из коробки монитор, нашел синий разъем, после короткой внутренней борьбы открыл скайп. Он, как и в тот раз, когда забирал Молли, не решился ехать на своей машине. Сейчас это было бы совсем глупо. Мобильный телефон тоже ненадежен. Почему-то он решил, что такой... не связанный с телефонной сетью коммуникатор, как скайп, надежнее. Факс тоже бы сработал, но появиться на кафедре после месяцев отсутствия только ради того, чтобы воспользоваться факсом, смехотворно. Мало того, опасно. И что он напишет? «Please help». Лондон открыл список контактов и опять покосился на просроченный билет. Самое разумное — улететь в Штаты и действовать оттуда, надеть кислородную маску, прежде чем нырять в кровавую бездну и спасать человечество. Плюс единица и десятизначный номер.